Антон Антонович, когда я проснулся, уже день заглядывал в окно. Не слезая с верхней полки, лежа, рассматривал я однообразный, столь знакомый русский пейзаж. Снег, необозримые пространства снега, они прерываются лесами. Лес еловый, лес березовый, лес сосновый. Жилья мало, но, словом, что это расписывать?» Всякий русский знает, кроме тех маленьких русских, которые не знали или забыли. Но ими ведь словами не расскажешь, вырастут, увидят сами. Но у меня в сердце исчемило какой-то старой болью, как бывает, когда вспомнишь что-нибудь очень-очень давнее. Мы вернулись в купе после кофе и оказались вдвоем. Ничего не могло быть приятнее для меня. Во-первых, в смысле безопасности. А во-вторых, потому что железнодорожное купе, в котором только двое, всегда как-то располагает к разговору, колеса ли так действуют, выстукивая свою мелодию. В наших же условиях действовало сознание замкнутости с четырех сторон, а, следовательно, уверенности, что тебя не подслушивают. Разговор завязался. Антон Антонович сказал, «Эдуард Эмильч». Если я позволил себе предложить вам ехать в Киев, то это не потому, что я бы не сознавал, что именно в Киеве вам грозит наибольшая опасность. Я уже имел честь вам докладывать, что знавал вас некогда лично. Был бы в самый раз спросить «Да кто же вы такой, Антон Антонович?» Но я не спросил. Это у меня было твердо решено, ничего не спрашивать. Я обратился к людям с просьбой помочь мне. Они согласились и помогли мне перейти границу, и, по-видимому, намеревались помогать еще в чем-то дальнейшем. За это я был им глубоко признателен. Разумеется, при скользкости всего предприятия мне представлялось вечно сомневаться, а не попал ли я в руки ловких агентов ГПУ. Подозревать всех и вся. Это мое право. И даже в некотором роде обязанность но приставать с расспросами было бессмысленно со всех точек зрения. Если я имел дело с провокаторами, то вряд ли вопросами я бы их расшифровал. Пожалуй, здесь могло бы помочь только сосредоточенное внимание. Если же я имел дело с честными контрабандистами, то лезть в тайны людей, оказавших мне величайшую услугу, я считал бы безобразным. Деликатность была единственной благодарностью, которую я мог бы заплатить за то, что они для меня сделали. До сих пор все было безоблачно. Дыхание предательства я не ощущал. Наоборот, от всех моих новых друзей шли хорошие итоги. Антон Антонович продолжал. Именно по этой причине, то есть потому что я имел честь вас знать, мне и было поручено, так сказать, ну, словом, помочь вам на первых шагах в этой стране. Позвольте вас очень благодарить. И простите за многообразные хлопоты, которые я вам причиняю. Нет, вы меня не так поняли. Я сам предложил себя, и это доставляет мне положительные удовольствия. Но, но кроме удовольствия есть ответственность, и ответственность тяжелая. Если бы с вами что-нибудь у нас случилось, кто прежде всего виноват? Я. И потому... «Потому я вздохну облегченно, Эдуард Эмильевич, я почувствую себя счастливым в ту минуту, когда когда мы с вами благополучно расстанемся». Я рассмеялся и пожал ему руку. Он продолжал, «И я очень понимаю, что Киев для вас опасен, хотя вы прекрасно загримированы, прекрасно, но все же, если я предложил вам ехать в Киев, то потому что был уверен, что ваши дела именно этого требуют, не так ли?» Не совсем. Как так? Разве не около Киева вы должны искать вашего сына? Нет. Но почему же в таком случае? Потому что вы, между прочим, обмолвились, что у вас есть спешные дела в Киеве. Это, во-первых. А во-вторых, потому что если представляется случай посмотреть Киев, то, согласитесь, было бы непростительно им не воспользоваться. Итак, мы ехали в Киев вследствие некоторого недоразумения. Уж видно, такова была моя судьба. Разговор продолжался. Антон Антонович говорил. Мне дана директива сделать для вас все возможное. Конечно, мы только контрабандисты, но именно поэтому у нас есть немножечко связей повсюду. В каком бы городе ни находился ваш сын, мы поможем вам его разыскать. Значит, условимся так. — Я кончу свои дела в Киеве. Вы в это время посмотрите, что вас интересует, и затем мы двинемся дальше в зависимости от обстоятельств. — Хорошо? — Прекрасно. Я не знаю, как вас благодарить, Эдуард Мильч. — Во-первых, друзья наших друзей наши друзья. А во-вторых, разве потому что мы контрабандисты, мы уже все забыли? — Допустим, мы не занимаемся политикой. Но ведь это не значит, что мы ею не интересуемся. Наоборот. Так как наши занятия позволяют нам читать газеты и журналы оттуда, то мы, пожалуй, из всех обитателей СССР, если не считать ГПУ, самые осведомленные люди. Мы очень хорошо представляем себе, что у вас делается в эмиграции. И относительно почти всех видных лиц у нас есть свое собственное сложившее сомнение. Вы меня в высшей степени заинтересовали. Если вы затронули этот вопрос... Позвольте вам поставить вопрос в упор, а за что вы нас больше всего ругаете? Он улыбнулся. За что мы вас ругаем? Да, ругаем. Это правда. Видите, мы не можем понять, каким образом вы можете между собой ссориться из-за пустяков. Все вопросы, которые разделяют миграцию, с нашей точки зрения мелки. Есть только один большой вопрос. Это они. Большевистская власть, коммунисты, советское правительство. Этот великий вопрос состоит в том, слетят они или нет. И даже не в этом, ибо мы убеждены, что они слетят, а в том, когда они слетят. Впрочем, и это будет не точность. Вопрос состоит в том, какими способами и какими силами произойдет их свержение. И нам кажется здесь, что все те, кто против них, должны были быть скованными в нечто единое. То, что эмиграцию могли разделить какие-то второстепенные вопросы, в то время как не решен главный. То, что вы делите шкуру неубитого медведя, одновременно ничего не делая, чтобы его убить, вот за это мы вас и ругаем. В этом, значит, мы с вами солидарны. Некоторые из нас не повинны в узком сектантстве и интригах, это мы знаем. Мы знаем, что есть люди среди эмиграции, которые стараются стоять в стране от этих распри. Но позвольте вас спросить, заплатить откровенностью за откровенность, а вы за что нас ругаете? За что мы вас ругаем? Позвольте в таком случае уточнить, кто это такое вы. Вы это весь русский народ, который не эмигрировал, который остался, который после всех потерь все-таки насчитывает 100 миллионов с десятками миллионов же. Вот этот русский народ мы подразумеваем, когда говорим вы. Мы его ругаем за то, что он безмолвствует, за то, что он покорился, за то, что он не борется. До нас доходит сведения, что будто весь народ ненавидит свою власть. Если бы это имело место в Англии, Франции, Германии, Италии и даже в маленьких государствах Европы, такая власть не усидел бы и трех дней. В России же всеми ненавидимая власть преблагополучно сидит годы. Как это понимать? Или же это неправда, то, что нам говорят, и всеобщей ненависти нет? Нет, это правда. Если не считать самих коммунистов, которых нет и процента, то все остальные эту власть ненавидят. Ну, а если это так, если это правда, то значит народ все никчемный, за это мы его и ругаем. Как? Без конца сидеть в этом позорном рабстве и не шевельнуть пальцем для своего освобождения. Мы белые, мы, хотя и плохо, захлебнувшись в своих собственных недостатках, мы все же боролись. И потому, если хотите, мы имеем некоторое моральное право ругать те, кто не борется. По крайней мере, я хочу сказать, что еще недавно именно такое была иммиграционная точка зрения. Да, конечно. Люди более тонкие, более вдумчивые, приводят всякие смягчающие обстоятельства. Они говорят о том, что англичане, французы, немцы, такие, какие они сейчас есть, суть продукт долголетнего самоуправления, привычки к ответственности за свою родину, за свои государственные политические дела. У нас же население совершенно не было к этому приучено. Все делалось на верхах. А потому как требовать от масс гражданственности. Она не является в течение нескольких лет а воспитывается веками? Это, конечно, так. Но все же факт остается фактом. В этом народе, пусть привыкшим, что все за него делает начальство, все же, когда старое начальство слетело, и когда новое начальство оскорбило его в самых его лучших чувствах, нашлась некоторая группа, которая не стерпела оскорбления и взяла за оружие. Эта группа были мы, белые. Но с тех пор, как мы ушли, По-видимому, все, что способно было оскорбляться, возмущаться и действовать, исчерпано, а то, что осталось, покорствует. Вот мы и за это вас и ругаем. Антон Антонович ответил не сразу. Он как будто искал в самом себе что-то такое, что могло бы быть ответом. А может быть, искал того спокойствия, которого этот ответ требовал. Наконец он сказал. Мы очень хорошо знаем, за что вы нас ругаете. Я вам очень благодарен, что вы это сказали так прямо. Это не значит, что мы относимся к этому спокойно. Отношение к нам, эмиграции, в высшей степени для нас болезненно. Но справедливо ли оно? И может ли эмиграция, которая так страшно далека от нас, как будто вы живете на Луне, имеет ли право эмиграции так о нас судить? Знаете ли вы... Да, вы, конечно, это знаете, что... За исключением князя Долгорукого, добравшегося, впрочем, только до пограничной станции, вы первые из числа тех лиц, которыми руководится общественное мнение русской эмиграции, кто приехал к нам. Вот вы давеча сказали, не знаю, как вас благодарить. Не надо благодарить, Эдуард Мильч. Ваша благодарность состоит в том, что вы решились к нам пробраться. Нас тяжело, очень тяжело. И вот за то, что мы переживаем, за те действительно трудные условия, в которых нам приходится действовать, нас же у вас обвиняют. Обвиняют и оскорбляют тех, кто не может защищаться, не может подать голос. Ведь положение таково. Допустим, кто-нибудь из нас перешел бы тайно границу и появился бы там у вас в Берлине, в Париже, Белграде и рассказал бы все, что у нас делается, рассказал бы, так сказать, как мы живем и работаем. Ведь ему не поверит. Ведь установился такой странный взгляд. Если кому-нибудь из заявляющих себя против большевиков что-нибудь удается, то значит, это провокатор. Если б, мол, не был провокатором, то давно б его большевики поймали. Ведь, скажите, правда, есть такое представление? Есть, не отрицаю. Мы ужасно недоверчивы и полагаем, что если кто-нибудь здесь плавает, то, наверное, как-то приспосабливается. Ну, вот, видите. Следовательно, каким же способом и средствами мы располагаем, чтобы осветить те миграции? Я не говорю политическую работу, допустим, мы ее не ведем, а честно занимаемся одной контрабандой, но осветить хотя бы причины, почему же мы эту политическую работу не ведем? А если мы ее не ведем, то значит ли, что над русским народом нужно поставить крест? И вот почему мы с величайшей готовностью решили вам помочь, когда мы узнали, что вы хотите сюда приехать. Пусть причины вашего приезда совершенно личные, но, пожив у нас некоторое время, вы вынести отсюда известные впечатления которые, вернувшись туда, вы передадите своим, и ваше слово, может быть, будет для них гораздо ближе и понятнее, ибо вы сами пришли оттуда, и иммиграционная психология вам совершенно близка и понятна. А ведь, Эдуард Эмильевич, посудите сами, вот вы говорили о французах, англичанах, немцах, но можете ли вы себе представить, чтобы из двух миллионов бежавших из Англии англичан никто или почти никто в течение ряда лет не потрудился пробраться обратно, посмотреть, что делается с его родиной? Но ведь именно так поступает русская эмиграция. А потому, если судить по внешности, то, пожалуй, можно сделать вывод, что хотя белое движение и вобрало в себя все энергичнейшее, что было в русском народе, но в жестокой борьбе оно себя исчерпало и ныне находится в состоянии расслабленности. Да, вы правы. Если судить по внешности, так оно и есть. Но по существу это не так. Да, по существу это не так, и мы прекрасно это знаем. Мы знаем, например, что у вас существует галлиполийская организация, которой вы гордитесь, и мы понимаем, за что вы ею гордитесь. Вы ею гордитесь за то, что ввергнутые в самые тяжкие условия существования люди не опустились морально, что ни сидение в палатках, ни тяжелая борьба за существование, за кусок хлеба не заставили их забыть основной идеей о борьбе за Россию. Вы уважаете их за то, что они не только не растеряли свои военные организации, но, наоборот, улучшили ее, подтянули, очистили и приспособили к новым условиям жизни, вы уважаете их за то, что они стали спинным хребтом военных кадров, руководимых генералом Врангелем, а сам генерал Врангель есть великолепный образец стойкости, выносливости и организаторского таланта. Но позвольте вас спросить, если судить по внешности... Если судить о действиях с точки зрения непосредственного внешнего эффекта, то что вы делаете? Ничего. Мы ждем. Весь наш смысл, то есть смысл нашего существования, быть готовыми, когда наступит минута. Что делают войска, находящиеся в тылу? Чистятся, скребутся, поправляются, чинятся. Если при этом они сохраняют строжайшую дисциплину, то это все, что от них можно требовать. Не дай бог, когда они начинают воевать в тылу, тыловые герои — это бедствие. Совершенно верно. Итак, вы видите свой подвиг в том, что вы сохраняете себя для действий, для действий, которые когда-то наступят. Но почему же, если вы так хорошо понимаете это для себя, то почему вы не прикладываете этой же мерки к остальному русскому народу? Как так, скажите яснее? Эдуард Эмильевич, вот вы, белые. Или, скажем, мы, белые, боролись. Боролись, скажем, героически, до последних сил, но проиграли. Ведь проиграли, Эдуард Эмильевич. Это, как сказать, в борьбе оружием мы проиграли. В борьбе идей мы не проиграли. Во всяком случае, мы свою идею вынесли из боя, сохранили. Совершенно верно. Но почему же вы полагаете, что ваши эманации, как вы их называете, действуют только на пространстве Западной Европы? И не действует в России, и не действует на вашей родине. Может быть, и у нас происходит то же самое? Но позвольте, если происходило то же самое, то от этого было бы какое-нибудь движение воды, ну, хотя бы круги расходились бы. Он улыбнулся очень тонко, так, как мне нравилось. И вдруг, в эту минуту, я сразу почувствовал, что стена, нас отделявшая, рухнула. Он еще ничего не сказал, но я уже знал, что ко всему, что он будет говорить, к этому я уже совершенно готов, только что он, благодаря тому, что он здесь, в России, прошел куда-то дальше, Ну, в следующий класс, что ли. Вы говорите, было бы движение воды. Ах, Эдуард Мильч, плоха та подводная лодка. О движении, которое можно было бы узнать, потому что она дает след на поверхности. Грош ей цена и неприятельского броненосца она не взорвет. Дело не в движении воды. Я понимаю, вы хотите сказать, что дело во внутренних процессах. Да, дело во внутренних процессах. Вот вы боролись открыто, оружием проиграли. Я знаю вашу точку зрения, читал 1920 год. Вы полагаете, что белые не выигрывали, потому что они на самом деле были не белые, а серые. Так это или нет? Во всяком случае, была какая-то причина, почему вы проиграли. А раз проиграли, то к этим способам борьбы до времени возвращаться было нельзя. А что же надо было? Что надо было? Вы скажите, как вы находите вот это купе? Вот этот вагон, который, не правда ли, несет довольно мягко. Очень хорошо несет, разговаривать прекрасно. Да, разговаривать прекрасно. А не думаете ли вы? что это уж само по себе нечто. Вряд ли несколько лет тому назад это было бы возможно. Так вот, я хочу сказать, это восстановление железных дорог, которое, я думаю, не ускользнуло от вашего внимания, это плюс или минус для России? Это один из проклятых вопросов, Антон Антонович. Это все равно, как во время голода, ужасного голода, 1921 года удвоилось эмигрантское чувство. С одной стороны, конечно, это был ужас, ибо умирали миллионы русских людей, а с другой стороны, это сулило будто какую-то надежду. Думал, авось этот ужасный голод сковернет коммунистов. Но не сквернул же Двортымельч не сквернул. Но старая формула, которую я еще в 1905 году слышал от деятелей Освободительного движения в отношении старой власти, чем хуже, тем лучше. Была у многих на устах в эмиграции. Ужасная формула, Эдвард Эмильевич, ужасная. Я ненавидел ее в 1905 году. И, признаюсь, меня мороз по коже продирал, когда ее, немало не смущаясь, повторяли в 1921 году. Но какая может быть другая? Другая, может быть. Чем лучше, тем хуже. Ну да, но ведь это же безысходность. Нет, чем лучше, тем хуже... Для советской власти? Это каким образом? А вот каким. Вы должны помнить, Эдуард Эмильевич, те времена, ибо вы полгода жили под большевиками в 1920 году, когда, можно сказать, русский народ приближался к самой низкой ступени своего материального существования. Кто тогда думал, скажите, пожалуйста, о чем-либо, кроме спасения жизни, заботы о самом необходимом? то есть в элементарной безопасности от набегов чека и о том, чтобы не умереть с голоду, поглощали всю психику. Не оставалось ровно ничего для борьбы. Если вы, белые, боролись, то только потому, что вам были обеспечены эти первичные необходимости. Это так. Ну, какой вы делаете вывод? Очень простой. Теория, будто бы революцию делают голодные неправильно, ее нужно сдать в архив. Революцию делают сытые, если им два дня не дать есть. Такова и была февральская революция в Петрограде в семнадцатом году. Два дня не стало хлеба, и упала царская власть. Но если людям не давать два месяца есть, то они бунтовать не будут. Они будут лежать при дорогах обессиленными скелетами и протягивая руки молить о хлебе. Или же есть друг друга будут. Я ведь рассказываю не теорию. То, что было на самом деле, как вам известно. Ну да, но что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что когда вы, белые, ушли, и вооруженная борьба кончилась, то вся Россия представляла из себя огромное поле вот таких ползающих людей, полускелетов, думающих только о двух вещах, как бы их не сволокли в ЧК и как бы раздобыться чем-нибудь покушать. И выводы? И вывод был тот, что если бы кто-нибудь задался целью, из этой массы опять сделать нечто, что опять могло бы сопротивляться, то прежде всего, и какой бы то ни было ценой, надо было восстановить жизнь. Надо было, чтобы люди ели, чтобы у них были дрова, чтобы у них были квартиры, чтобы у них были железные дороги, чтобы вновь пошли фабрики, чтобы вновь заторговали магазины, а чтобы все это могло случиться, надо было, чтобы мужик опять взялся за плуги и за борону. Это была задача неотложнейшая и в ту минуту единственная, ибо без исполнения этой задачи все было бы ни к чему, так как продолжалось бы физическое и моральное уничтожение русского народа. Вы согласны со мной? Согласен. Ну, что дальше? А дальше то, что, как только коммунисты, упершись лбом в стенку, увидели, что больше идти некуда, и повернули обратно а это, как вам известно, выразилось в декретировании Ленина Непа, то все, кто это понял сознательно, огромные миллионы людей бессознательно бросились выжимать из Непа спасение своей страны. Этим вы сейчас заняты, и этим мы сейчас заняты. И верьте мне, Эдуард Эмильевич, нет задачи важнее, ибо с возрождением страны возвращаются все возможности. Вот хотя бы контрабанда. Не будь МНЭПа, нельзя было бы торговать. Не будь торговли, незачем было бы возить контрабанду. А если бы мы не возили контрабанду, то я не имел бы сейчас удовольствия беседовать с вами в этом уютном купе и, и предложить вам пообедать на этой большой станции, где мы будем сидеть часа четыре. Мы обедали. Большая станция клокотала человеческим потоком. Мои ощущения двоились между наблюдением за всеми теми лицами, которые попадали ко мне поближе, в том смысле, не узнаю ли я их и не узнают ли они меня, и наблюдениями, так сказать, общего характера. Наблюдения первого рода скоро меня утомили, а вернее, я почувствовал свою мимикричность, никакого особого внимания я не возбуждал, совершенно затеревался в этой толпе. И на лбу, очевидно, у меня не было клейма «Берлин-Париж-Белград». Кроме того, со мной был Антон Антонович, который в высшей степени внимательно обозревал окрестности и взгляд которого был гораздо более действительным, ибо он знал, кого надо бояться. Поэтому через некоторое время я почти позабыл о своем собственном положении и предался наблюдениям над внешним миром. Внешний мир этой станции как бы делился на две половины. Одна половина сидела по скамьям и стояла толпой и была больше и гуще, не мела чемоданов, а все больше узлы. Что касается одежды, то там были все кожухи, а на голове финские шапки. Впрочем, было много и шлемов. Вторая половина села с около столов, обедала или пила чай. Была она не такая густая, хотя многочисленная. Все столы заняты, получше одеты, и вещи более показные. В этой половине. Очевидно, выспавшись из мягких вагонов, и мы примастились на углу стола. Обедали с аппетитом. Настоящий русский борщ с хорошим куском мяса. И потом второе, какое-то очень сытное. Потом пили чай, и мне захотелось шоколаду по заграничной привычке. Я встал и подошел к стойке. Но, подойдя, меня вдруг взяло сомнение, а есть ли в этой стране шоколад? И не выдам ли я таким вопросом сразу свое заграничное происхождение? Буфетчик мигнет куда-то глазом, подойдет некто в чекистскому, и он ему скажет, вот шоколад, спрашивает, и кончено, чекист мне цап-царап, и я уже ничего не расскажу своим заграничным друзьям о вкусном борще и телятине. И, вернувшись к Антон Антоновичу, я спросил конспиративно, а у вас есть тут шоколад? Можно спросить? Он рассмеялся, подвел меня к стойке и показал в стеклянном шкафчике разных сортов, плитки. Вы еще раз нас обижаете, Эдуард Имильчик? Вы забываете, что эпоха военного коммунизма канула в лету. Толпа, обедавшая за столами, быстро схлынула со вторым звонком, и мы остались почти одни в зале. Только дети буфетчика бегали между столами, играя. Впрочем, за соседним столом осталась какая-то физиономия, которая мне очень не нравилась, он пялил на нас глаза». Но через некоторое время выяснилось дело, ему надо было что-то спросить насчет поезда или чего-то там такого. Получив ответ от Антона Антоновича, он поспешно ушел, а мы остались совсем одни, если не считать бегающих, прыгающих, пищащих детей, которые заигрывали, и с двумя дядями, то есть с нами. Под этот писк продолжался наш разговор, который, впрочем, стал более выразительным, когда, наскучив сидеть, мы стали гулять по станции. Но на перроне было очень холодно, дул неприятный ветер, снежинки кружились бешено около электрических фонарей. Мы вернулись внутрь и долго ходили взад и вперед в том большом отделении, где принимается багаж и где сейчас было совсем пусто. Впрочем, не совсем. Время от времени проходили в одиночку и группами люди в военной форме. Я спросил Антон Антоновича, кто это такие. Он не ответил, но взял меня под руку и повел в конец этой залы, где на одной двери я прочел отделение ГПУ. Сквозь раскрытую дверь виднелись такие же точно личности, какие шмыгали мимо нас. Они сидели на стульях и столах. В этом приятном соседстве продолжался наш оживленный разговор. ГПС-то не обращали на нас ровно никакого внимания, очевидно, полагая, что не стали бы подозрительные люди лезть в самое осиное гнездо. Антон Антонович говорил, Я не хочу предвосхищать ваше впечатление. Вы увидите сами. Но могу только сказать, что за это время сделана гигантская работа. Жизнь в ее основах восстановлена. Кем? Кто это сделал? Коммунисты? Да, поскольку мы этим обязаны просветлению Ленина, крикнувшего на всю Россию, «Назад! Назад! От пропасти, в которую они мчались на всех порах на коне военного коммунизма!» Да, мы обязаны им поскольку они приняли это решение и проводят его с железной последовательностью. Назад так назад. В этом сказывается их большевизм, то есть то положительное, что есть в этой породе, решимость, воля, сила. Но этим все дело и кончается. Они никогда не могли бы восстановить Россию, если бы к этому делу не примкнули мы. Вот те самые, которых вы броните приспособившимися. Мы приспособившиеся и вывозим свою родину. Мы ее восстанавливаем и будем восстанавливать до той поры, пока пробьет час. Если бы вы были на нашем месте, вы бы делали то же самое. Мы не имеем возможности ругать коммунистов и изобличать их словесно. Это ваше дело, дело эмиграции. Но мы имеем возможность подтачивать их. Мы имеем возможность накапливать реальную русскую силу, которая в один прекрасный день обратится против них, и это наше дело. Вам совершенно необходимо понять, что между этими двумя половинками, между иммиграцией и оставшимися, не может быть, не должно быть никакого противоположения. Мы делаем совершенно одно и то же дело. Вот ведь, скажем, у Форда, один завод делает кузов, а другой моторы, а все вместе они делают автомобиль. Это есть разделение труда, вызванное различием обстоятельств. Преступно на этой почве создавать какие-нибудь антагонизмы, преступно упрекать друг друга – А наоборот, надо ясно и отчетливо понимать, непримиримые миграции ⁇ есть только свободный язык приспособившихся. А приспособившиеся ⁇ это те руки, которые втихомолку тихомолку подготавливают то, о чем твердит свободный язык, который благодаря тому, что он находится в эмиграции, ГПУ не может выжить. Без конца струился этот разговор. Я не могу его в точности вспомнить и записать ибо он приплетается в моих мыслях с многочисленными дальнейшими беседами. Гайписты все ходили мимо нас, а мы мимо их. Мирно приспособившись друг к другу, два мира сосуществовали в ближайшем соседстве. Посмотреть со стороны ничего не могло бы указать, какая пропасть нас отделяет, и какие последствия, неизбежные последствия, вытекут когда-то из психики людей, живших бок о бок. Наконец пробежало четыре часа. Надо было ехать дальше. Мы сели в новый поезд, который, впрочем, был такой же, как тот прежний. Опять на ночь проводник отобрал у нас билеты, выдал квитанции. Опять я забился на верхнюю полку. Внизу была какая-то русская супружеская парочка и одинокая молодая еврейка. Еврейка очень же под русскую, а русские оказывали ей некоторые любезные услуги. Минутами он обращался к еврейке. Говорил чуть с легким акцентом. Она его не замечала, а мне сверху было иногда так смешно, что я тряс полку, пока не заснул. Антон Антонович на сей раз расположился в соседнем купе. Ранним, ранним утром пришлось встать. Мы подходили к Киеву. Поезд двигался крайне медленно и осторожно по железнодорожному мосту через Днепр. Но, увы, решительно ничего не было видно, сколько я не всматривался в темноту ночи, закрываясь от света вагона. Антон Антонович сказал мне в коридоре, «Эдуард Эмильевич, итак, на Киевском вокзале мы временно с вами расстанемся. Так надо безопасности ради. Вы, значит, выходите и затем отправляйтесь смело в город и найдите себе гостиницу. Выбирайте гостиницу похуже. Если у вас ничего нет в виду...» Я рассмеялся, что у меня могло быть в виду. «То разрешите вам посоветовать...» Он назвал гостиницу. «Но если вы там не найдете номера, идите в другую, любую. Документ у вас превосходный, и насколько простирается наше предвидение, вы ничем не рискуете». «Конечно, все в руце Божьей, но по человечеству сделано все для безопасности. Затем мы с вами увидимся завтра вечером. Я не приглашаю вас к себе, это было бы неблагоразумно». Мы встретимся на улице в шесть часов вечера, когда уже будет темно. На случай, если бы за это время что-нибудь случилось, и вы чувствовали бы за собой слежку, вы дадите мне знак, и я не подойду к вам. В этом случае вы, увидевши меня, просто уходите, куда глаза глядят, преимущественно в пустынные места. Я пойду за вами и выслежу, что такое происходит. В дальнейшем будем действовать по обстоятельствам. Но я убежден, что при вашей опытности... Я поклонился ничего плохого не произойдет. До свидания, дай Боже.